Глава пятая. Плод деятельности взбесившегося космического маляра в просторечии планеты Лона. Год черт знает какой, поскольку о летоисчислении на Лоне землянам ничего неизвестно. Подножие розовых гор с прилегающими к нему топиями. Местное время, что-то около полудня. Вообще-то Сара Штольц была всегда гуманным человеком. Даже в такие моменты, когда ради выполнения задания израильского правительства ей приходилось отбирать любимые игрушки у детей видных политических деятелей, а затем шантажировать этим их родителей, мягкосердечная разведчица делала это с глубоким чувством сожаления, с печалью на сердце и слезами на глазах. Однако Хармон, осторожно глядевшего вслед удалившимся спецназовцам, Сара огрела по голове прикладом лазерного ружья абсолютно без сожаления. И стукнула вроде бы тихонечко, но небесный рухнул на фиолетовую траву, а Сара удивленно посмотрела на свои руки. Собственно говоря, приказ Шныгина при контрабандистом Означал, что Харам не должен был куда-либо ходить, подавать противнику знаки, издавать какие-либо звуки, и вообще ему следовало выказывать как можно меньше признаков жизни. Для выполнения этого приказа небесного можно было просто связать, обеспечить надежным кляпом, намертво срастить с ближайшим камнем и приставить к голове ствол ружьян. Это было бы гуманно и добросердечно, поскольку каждое мыслящее существо все же предпочтет любоваться на ствол оружия перед своим носом, чем спокойно лежать и не ведать, что творится вокруг. Вот только способ этот был несколько хлопотней, чем обычный удар по затылку. А лишние хлопоты разведчику ни к чему – тем более члену команды икс-асценизаторов. Сара на всякий случай хмыкнула, поражая своему подсознательному прагматизму и безжалостности, и нагнулась пощупать пульс у Харма. На запястьях ничего похожего не обнаружилось, и забеспокоившийся Штольц попыталась отыскать... У небесного то места, где у нормальных людей находится сонная артерия, такого у Харма тоже не оказалось. А может, контрабандист просто не выдержал удара по черепу и отдал космосу душу? Для того, чтобы понять, это Саре пришлось откинуть капюшон Харма. Таким образом, израильская разведчица стала первой землянкой не приспособленной для жилья норой в земле, а жительницей земли, увидевшей черепушку небесную во всей ее красе. Что, собственно, удовольствие Саря не доставило, поскольку череп у Харма красотой не отличался. Он был лыс, шишковат и сильно удлинен в затылочной части. «Про морду небесного и вовсе не стоит говорить», Сын Бабы-Яги, Кащея Бессмертного, пролежавший 300 лет, в Кентервильской трясине и то бы краше выглядел. Естественно, Сария захотелось поскорее накинуть капюшон обратно на эту противную морду. Однако сначала все же следовало убедиться, жив ли Харм. И единственным способом проверить это оставалось зеркало которая, как всем известно, каждая девушка носит с собой, будь она разведчица и воспитательница детского сада или наложницей в гареме турецкого паши. Штольц поднесла зеркальце к губам небесного и, убедившись, что оно запотело от дыхания, облегченно вздохнула, а затем уселась так, чтобы неподвижное тело контуженного небесного находилась между ней и границей топи, к которой ушли ее верные соратники. Но Ашныгин, которому Сара не доложила, каким именно способом она выполняет его распоряжение, в сопровождении зыбцеха отобрался между тем до Капрала и Пацука. Все четверо залегли вдоль кромки перевидных кустов, внимательно вглядываясь в другую сторону болота. В этом месте топи сужались, образуя неширокую горловину, соединяющую два огромных, хлюпающих, фыркающих и ужасно воняющих пространства. Впрочем, последней людей касалось мало, поскольку в энергоскафандре даже запах собственного пота уловить не удавалось. Никого из четверки эксоцианизаторов не помнил, говорил ли Харма там, что им понадобится перейти в брод триварский топ или нет. Если да, то засада на той стороне горловины ждала именно их. В противном случае оставался небольшой шанс на то, что хоть в этот раз Небесный был честен, не пытался предать людей, А засада в самом узком месте Топии была либо случайностью, ну, либо следствием того, что их засаду, посадку заметили. и военные лоны устроили их со сценизатором ловушку в единственном месте, по которому люди могли пройти дальше вглубь планеты. Так или иначе, выяснить правильность одному из вариантов можно было лишь старым, как мир, способом захватом языка, и бойцы немедленно приступили к осуществлению этой задачи. Не решаясь вести переговоры по рации, старшина лишь коротко свистнул, привлекая к себе внимание бойцов, а затем знаками показал, чего именно он от них хочет. Все трое тут же продемонстрировали Шныгину, как ловко не умеет скручивать пальцы в колечко, что на языке всех спецназов всем мира означало приказ понял. Без тебя, такого умного, я бы никогда не догадался, что именно нужно делать. Старшина также при помощи знаков отблагодарил друзей за признание его умственных способностей и первым сполз в трясину, погружаясь в нее с головой. За ним в тину бесшумно нырнули подсук и кэдман, оставив зыбцеха прикрывать их с этого берега топи. Последним уходил Исаул. И именно он забрал с собой гермошлем Ганса. Конечно, оставлять ефрейтора без защиты от ментального удара было опасно, но будущего языка пришлось бы переправлять через горловину. Над головодой его тащить не получилось бы, поскольку инопланетяне, устроившие людям засаду, непременно это передвижение засекли бы. А допрашивают пленного на вражеском берегу, иксосценизаторы не рисковали. Вот для того, чтобы незаметно доставить языка на свой берег и не дать ему при этом утонуть, спецназовцам и понадобился шлем Ганса. Конечно, передвижение по дну было довольно рискованным способом преодоления протоки, но у землян не оставалось иного выбора. К тому же их задачу облегчало богатейшее оборудование энергоскафандров. В подобной экипировке боец смог передвигаться даже в условиях нулевой видимости. Похоже, какое-то движение воды в Триаварских топе все-таки было, По крайней мере, в горловине оно ощущалось, и, видимо, именно из-за него бездонных трясин на пути иксосценизаторов не попалось, да и вообще сама протока не отличалась глубиной, и вполне вероятно, что высота воды в ней едва бы достигла груди. Вот только проверять это никто из бойцов не решился. Все трое ползли по дну, боясь ненароком высунуть из мутной жижи хотя бы макушку. Еще с берега Шныгин засек место на противоположном краю горловины, где растительность была особенно густой. Ориентируясь по компасу, старшина выбрался к нему и, увидев перед собой перевидную траву, прожжу прямо в воде, осторожно высунул голову. Вода отталкивающее покрытие забрала, довольно хорошо справилась со своей задачей во время перехода по дну горловины. Но то ли грязь в Тряварских топях была какая-то особо едкая, то ли просто покрытие на такое количество тины не было рассчитано, но грязевые потеки на шлеме остались, затруднив четкость обзора. Старшина беззвучно рывнулся и очень осторожно посмотрел по сторонам. Ни одного уродца из тех, что были замечены с противоположной стороны протоки, в поле зрения не попалось. И Сергей, коротко свистнув, дал знак бойцам, что можно выбираться наружу.